Беатрис Поттер Сказка о мисс Крохе Это кошечка, которую зовут мисс Кроха, и ей кажется, что она услышала мышку. А это мышонок. Он выглядывает из-за буфета и дразнит мисс Кроху. Он совсем не боится котенка. А вот мисс Кроха прыгнула, но не успела. Мышонка не поймала, только головой ударилась. «Какой твёрдый буфет!» – думает кошечка. А мышонок следит за мисс Крохой с полочки буфета. А мисс Кроха, повязав ушибленную голову тряпочкой, сидит возле очага. Мышонок думает, что кошка сильно заболела. Он тихонько спускается по шнурку. Мисс Кроха выглядит все хуже и хуже. Мышонок подходит ближе. Мисс Кроха держится за свою бедную головушку лапками и глядит на мышонка в дырочку в тряпочке. И мышонок подходит совсем-совсем близко. И как вдруг ни с того ни с сего мисс Кроха как прыгнет на мышонка. Раз мышонок дразнил мисс Кроху, теперь и она тоже хочет его поддразнить, что не очень хорошо с ее стороны. Она заматывает мышонка в тряпочку и подбрасывает вверх, как мячик. Вот только она совсем позабыла про дырочку в платочке и, развязав его, не нашла там никакого мышонка. Он выбрался из тряпочки и убежал. И теперь отплясывает джигу на самом верху буфета. Конец.